Война. Панархия. Реальность войны расписывалась на небесах панархии каждую ночь горящими буквами. Поначалу с ней еще пытался тягаться а креационный диск лайденской клоаки, яркий овал, полыхающий на полнеба. Возможно, не пройдет и века, и эта черная дыра всосет всю планетарную систему. А пока... Она служила лишь унылым задником на фоне которого армии государства и продоров рвали друг друга в клочья опусти забрала солдат велел капитан гидеон я коснулся регулятора шлема боевого скафандра и защитный лицевой фильтр бесшумно скользнул на место Все равно мне сейчас нужна подсветка здесь ночами с учетом враждебной местности дикой природы либо зарайевай наглухо скафандр либо не вылезай из палатки. Генерал Бернерс говорил, что спрута ножек, или, как он выражался, гребаных моллюсков, сюда завезли чужие. Однако забавно, что пачкуются они тут, в предположительно неродной среде. Будь здоров. Гидеон устроился рядом, а я продолжал изучать позицию, открытую и весьма невыгодную. Потом... Взгляд мой упал на пласто окаменевшей лавы под нашими ногами. В тверди зияло множество отверстий. Тут когда-то полопались вырвавшиеся наружу крупные газовые пузыри, и поверхность в сумерках напоминала кусок вишнево-шоколадного пирога. Из нескольких таких омутков уже выползали с отправляющиеся на ночную охоту за дичью или подружкой» хотя частенько они не делали различий между тем и другим. И уже слышалась ругань кого-то из отряда Гидеона, тех, кто, как я, забыл опустить щитки. «А ты когда-нибудь видел настоящего спрута?» — спросил Гидеон. «Да». Внимание мое опять переключилось на тело пленного первенца Продора, одного из жутких детишек нашего врага. Оно лежало передо мной возле выдолбленного в скале Дота, Ноги, руки-манипуляторы и клешни Продора валялись кучкой в нескольких шагах от туши за нашей большой автопушкой. Я вскрыл панцирь, откинул его на хрящах, точно крышку пустой жестянки, и продолжил копаться в потрохах, отбрасывая прочь всякую липкую дрянь, пока не добрался до главного нервного узла или мозга. Он угнездился в центре, об извествлённого кольца какого-то сосуда. Достав хирургический молоток, я ударил посильнее, ломая капсулу. Первенец зашипел, забулькал, и я почувствовал, как культяпки отрубленных жвал жалко задёргались возле моей ноги. И всё-таки, хотя я и понимал, что это существо сделало бы со мной, не лиши моего подвижности, собственные действия оказались мне отвратительными. «Где?» — спросил Гедеон. «Что, где?» «Где ты видел спрута?» «В аквариуме, на земле?» «Никогда там не бывал», — презрительно бросил он. «И никогда не жаждал побывать». «Похоже, он пытался отвлечься, и будь на его месте кто-то другой, я бы предположил, что он не желает думать о том, что я делаю». Однако Гедеон и все его люди давно сражались с продорами и какая-либо брезгливость в отношении биошпионажа у них начисто атрофировалась. Когда враг расположен не только убить, но и сожрать тебя, быстро отбрасываешь любые правила и формальности. Вот бы и мне так. Наконец, основательно надломив оболочку мозга, я выбрал из своих неуклонно сокращающихся запасов допросный имплантат, начиненный нанотроникой блок, похожий на стальной дверной клин, и вставил его в нужное место. Продор опять задергался, зашипел, и из его ножных лунок прыснулись струйки зеленой крови. Я отвернулся, ощутив слабый толчок, и заметил с прута ножку, метнувшую в меня ядовитую иглу. То ли съесть меня захотело, то ли поиметь. Молния прошила сумрак, и взорвалась точное яйцо в микроволновке. Одна из наших пушек-комариков выдвинула хоботок, ее камуфлированный корпус мелко дрожал. «Не так уж они и не похожи», — сказал я. «Что?» — я показал надымящиеся останки спрутоножки. «Эти выглядят почти совсем как земные спруты, хотя те, что с земли, живут в воде, и некоторые виды покрупнее будут. Они стреляют ядовитыми иглами». Поинтересовался Гедеон. Я покачал головой. У них нет ни трех спиральной ДНК, ни трех глаз. Гедеон фыркнул и повернулся к Продору. Но и долго нам теперь ждать ответов? Пару минут, но многого не обещаю. Гедеон посмотрел туда, откуда мы пришли, на горы, превратившиеся сейчас в силуэты на фоне далекого обода Лайденской клааки. Около восьми тысяч человек из дивизии Бернерса стояли там укрепленным лагерем. Если Продоры в этом мире решат пойти в наступление, то нас скрутят и быстро. Но сто тысяч окруживших нас Продоров просто окопались и ждут. Бернерс считает, что ждут они результата бушующей в вышине звездной битвы, превращающей порой ночь в день и сотрясающей планету когда падает какой-нибудь гигантский обломок. К тому же проносящиеся мимо ударные корабли государства совсем рядом, чтобы помочь нам сбросить, к примеру, начиненные шрапнелью снаряды и разметать и без того рассредоточенные силы продоров. Еще Бернер заявляет, что кто бы не выиграл бой за контроль над ближним космосом, он завладеет этим миром и быстренько уничтожит противника на планете с орбиты. Но я с ним не согласен. Корабли государства уже бомбили Продоров, но дивизию Бернерса, чье расположение инопланетчикам определенно было известно, в отместку никто не тронул. Я подозревал тут сложную, стратегическую игру. Возможно, Продоры оставляют нас в живых в надежде на то, что государство сделает спасательный бросок, и это лишит ИИ тактического преимущества. Странный, конечно, план, когда сражаешься с ИИ государства, но другого объяснения я не находил и теперь ждал подтверждения от первенца или, по крайней мере, какой-то иной версии. Неправильно это, буркнул Гедеон. Я повернулся к нему, думая, что капитана посетили те же мысли, но нет, он смотрел вверх на аккреционный диск, «Что, неправильно?» «Знаешь», — продолжил он, будто и не услышав, «в другой жизни я был астрофизиком». «Что?» — теперь смутился я. Он показал на диск. «Эту штуку определяли как черную дыру Керра из-за массивного центрального тела, вращательного момента и других вроде бы характерных показателей. Но это неверно». Гидеон опустил руку и посмотрел на меня. Ее электрический заряд слишком велик, просто невероятен для естественного образования. Невероятен, но, очевидно, не невозможен. На моем лицевом щитке мигнул значок, сигнализируя подключение допросного имплантата. Маленький стилизованный крабик с растущей из жвал выноской облачком. У нас тут имелись вопросы поважнее неправдоподобия теоретической физики. «По-моему, чтобы оценить чудеса Вселенной, в первую очередь необходимо остаться в живых». «Есть контакт», — сказал я. «И тут же. Твое имя?» Флуст, ответил Продор. «Конечно, существо не заговорило со мной напрямую. Я опутал его мозг сетью наноскопических усиков, почти таких же, что задействованы при стандартном форсировании, улучшения человеческого мозга». Такие устройства сметают барьеры между плотским мозговым веществом и компьютером, но в данном случае наличествовал добавочный элемент, отсутствующий в обычных форсах. Вся информация загонялась в программу переводчик, а главное то, что Флуст просто не мог отказаться говорить. Впрочем, Продор способен давать абсолютно правдивые, однако вводящие в заблуждение – Расплывчатые ответы. «Почему вы не нападаете на человеческий гарнизон в этом мире?» — спросил я. «Потому что отец приказал нам не делать этого. Почему ваш отец приказал не нападать на нас? Потому что вы были бы уничтожены. Почему ваш отец не хочет, чтобы нас уничтожили? Потому что он приказал не уничтожать вас». Я понял, что этого первенца обучили, какими именно отвечать, в случае, если его захватят в плен и станут допрашивать таким манером. Что ж, придется потрудиться. Почему он приказал не уничтожать нас? Из-за тактических преимуществ. У нас тут оживление, подал голос Гедеон, глядя на расположение наших. Я поднял глаза и увидел, что наша большая автопушка поворачивает ствол, а затем тяжело отрывается от земли перенеся вес на железные ножки, напоминающие лапки ящерицы. «Засечено 24 цели!» — доложил кто-то по кому. «Один первенец, остальные вторенцы, в том числе два имплантанка!» «Имплантанки! Прелестно!» «Как будто детишки Продоров недостаточно уродливы в своем первозданном виде, так папаши еще и пересаживают их мозги» в мощные бронированные боевые машины. «Дерьмо!» – выругался Гедеон. «Добывай свою информацию, Торвальд!» «Почему отказ от уничтожения людей станет тактическим преимуществом?» – продолжил я. «Накопление ресурсов выгодно!» «Почему это мы, ресурсы?» Я успел задать вопрос до того, как загрохотали пулеметы. «Включились наши силовые поля». Их твердеющие купола мерцали во тьме, точно отражение пляшущего пламени факела в стекле. Потом ночь подожгли панцирные танки, а лучевые пушки поддержали их благородным, синим огнем. Ударная волна подхватила меня, опрокинула на спину, и, падая, я заметил катящийся мимо горящий обломок генератора защитного поля, за которым тянулось по камням, выпущающая жаром полоса расплавленного металла. Под прикрытием отступаем к каньону, спокойно сказал Гидеон. На пути ставим клещей. Я едва расслышал ответ Продора, совершенно бессмысленный, по-моему. Вы послужите нам, сказал он. Надо идти. Пока я вставал, Гидеон сунул мину во вскрытую полость первинца. Я подхватил оборудование и покидал все в рюкзак. На допросный имплантат плевать, он ведь одноразовый. Горный ландшафт то и дело озарял огонь пульсаров, вспышки лучевиков и мерцание силовых полей. Комарики плевались пламенем, а большая пушка мерно пятилась. Отступали и уцелевшие генераторы. Их радиаторы охлаждения уже раскалились до красна. В миле от защищенного периметра под собственными силовыми полями наступали продоры. Я разглядел крупного первенца, палящего из пулемета, прикрепленного к одной плешне, На другой был атомарник. Вторенцы, вдвое меньше размером, стреляли из продорских аналогов наших пульсаров или продвигались вперед, таща на себе генераторы защитных полей. Два имплантанка, ползли на гусеничном ходу, поплевывая из боковых башен шрапнелью, в то время как верхние турели заливали ночь зеленью лучей высокоинтенсивных лазеров. Я смотрел, как отступают солдаты, постреливая одиночными и бросая в выбранные кратеры клещей. Эти мины вели себя точь в точь как насекомые, в честь которых их назвали, уловив движения врага. Они выпрыгивали из укрытия и прицеплялись к жертве, затем детонировал боекомплект, пробивая броню. Стараясь не отставать от Гедеона, я увидел, как один из наших бойцов буквально превратился в облако. Ничего от него не осталось, кроме разве что обрывков камуфляжа. "Шевелись!" рявкнул Гедеон. "Нам не выстоять". Мы побежали. Считанные минуты добрались до края каньона и начали спускаться вниз, к руслу реки. Автопушки и генераторы щитов тем временем укреплялись наверху, прикрывая наш отход. «Разгон на полную!» — приказал капитан. Я нажал на кнопку на запястье, и движения сразу стали легче, плавнее. Вскоре я мчался, как андроид, наравне с остальными, назад, к горам. За нашими спинами продолжался бой. Особенно громкий взрыв заставил меня обернуться. Наша большая пушка исчезла бесследно. «Глуши разгон!» — озадаченно велел Гидеон. «Погони нет!» Я чувствовал, что отсутствие преследования как-то связано с ресурсами, но смысл этих слов по-прежнему оставался неясным. Отключив форсированный режим скафандра, шлепая по мелким лужицам всему, что осталось от реки, я осознал, что небо посветлело. Лайденская клака скрылась за горами, и стало видно, что ночь уже на исходе. «Эй, похоже, у нас гости!» — воскликнул кто-то. Все остановились и задрали головы. В вышине над дивизией Бернарса, в бледном небе... Завис государственный истребитель, и на душе сразу стало спокойнее. Каждый второй визит кораблей государства сеял разрушения среди врагов, быстро и четко, раз-два и готово. Может, теперь флот совместными усилиями вытащит нас отсюда? — Почему истребитель, а не транспорт? — спросил Гидеон. — Может, он прикрывает посадку судна побольше? — предположил я. Если они решили забрать нас, то знают, что Продоры не останутся безучастными. Синий луч ударил из истребителя. Цепкие голубые молнии заплясали по склонам, превращая все, чего касались, в гигантские вспышки. Симфония разрушения добралась до нас чуть позже, в сопровождении дрожи Земли. «Какого черта?» — не знаю, кто это крикнул. Я или кто-то другой, но луч еще не по а я уже понял, что удаленные караульные посты нашей дивизии только что были аннигилированы. Действительно ли я видел то, что случилось дальше, или воображение дорисовало детали потом? Черные точки оторвались от истребителя и полетели вниз. Потом корабль, включив термоядерный реактор, сорвался с места, уйдя ввысь. Яркая вспышка, и визор шлема на пару секунд сделался непрозрачным, защищая глаза. А когда зрение вернулось, я увидел, как медленно-медленно, точно в кошмарном сне, колеблются и крошатся горы, как дробятся их черные силуэты, плавясь в потоке огня. «Он убил нас!» — сказал Гидеон. Пламя скатилось вниз и поглотила всех.